Глава 15, «Прорываемся», — приказал я, и мы с Танадором ударили одновременно. Я своим обычным громовым рассекающим ударом, он схожий, но крестообразной техникой. Воины бросились в рассыпную, но внезапно на пути наших атак выросла массивная каменная стена, заградившая людей. Мы ее уничтожили, но та смогла сделать главное — погасить большую часть вложенной силы. «Кажется, я вовремя!» — крикнул толстяк, возвысившийся над полем боя, на выросшей из земли каменной колонне. «Ты не торопишься, Гасек?» «Ах, вот это кто! Гасек Сангду, глава другого из правящих Андаром рода. И, судя по техникам, он воин-геомант и довольно сильный. Что ж, видимо, надо прекращать сдерживаться и использовать двуединые техники, хотя сейчас они работают немного не так, как было задумано изначально. С момента, как моя внутренняя энергия перестала быть разделенной на демоническую и спиральную, двуединые техники стали просто техниками, где в два раза больше узлов. — Я возьму на себя Сангду, — сказал мне Танадор. Я кивнул и сосредоточил свое внимание на оставшемся противнике, ну и мелочевке, разумеется. — В бой! — крикнул Юнгон и указал прямо на меня, от чего вся толпа позади него ринулась в атаку перебираясь через остатки каменной стены. Но что меня покоробило во всей этой сцене, не было ни боевого клича, ни возгласов, какие обычно сопровождались атаками армии. Их нападение сопровождалось полнейшей тишиной, и когда я рассек Райхором ближайшего, оказавшегося рядом, тот не издал ни звука, умирая. Это значило только одно. Они все, как Танадор в прошлом. Личинки не просто взяли их под контроль, и заставляют выполнять приказы, а фактически заменили их, сожрав мозг. Не так много вещей могут вызвать во мне яркие эмоции, но Юнгон смог. То, что он и Альянс тени сделали с этими людьми, не просто неправильно и противоестественно. Это что-то гораздо более ужасное. Так можно создать целое царство марионеток, которые выполняют приказы и умрут по щелчку пальцев. И тем не менее... Я шел через ряды вражеских воинов, никого не щадя. За жалостью и состраданием пусть люди идут к монахам, а я костяной палач, несущий смерть. Убив еще одного врага, наклонился к нему и коснулся его тела. Миг и его разорвало, а в стороны выстрелили костяные клинки, поразившие нескольких врагов. А я шел дальше, продолжая нести смерть, и одновременно используя костяные мечи для поглощения чужих жизненных сил. «Так ты один из темных!» — рыкнул Юнгон, атакуя меня размашистой атакой, создавшей воздушное торнадо из воздушных лезвий. Я рассек ее, используя малый разрез смерти, и вот мы сошлись, скрестив клинки. «Уж кто бы говорил!» — прорычал я ему в лицо и оттолкнул, да так, что его отбросило на пару десятков метров. Приземлился он на ноги и успел даже послать в меня дистанционную технику, раньше, чем его стопы коснулись земли. У Танадора тем временем тоже дела шли прекрасно. Правда, были некоторые опасения, что Андер в итоге постигнет участь ладона, уж слишком разошелся небесный громовой тигр. За считанные минуты схватки он разнес уже добрую половину внутреннего двора, а вместе с ним и часть городской площади. Наша с юнгоном схватка была более изящной, что ли. Что техники, что столкновения практически не влияли на окружение. Впрочем, противник у меня был совсем не один. Подчиненные личинками воины перли, не жалея себя, пытаясь задавить численностью. Техника Рю Джайтана, дорога громовых клинков. Попытался расчистить себе путь, но все тщетно, их было слишком много. Убивал одного а на его месте возникал другой, смотрящий на меня точно таким же мертвым и пустым взглядом. Я еще несколько раз использовал теловоинов для создания новых клинков, но это не давало мне никакого большого преимущества, даже запугать не получалось. Зато чистая жизненная сила была подобна целебным пилюлям и помогала восстанавливать мелкие раны за считанные секунды, так что от тех ран, что я получил от игл, не осталось ни следа. Внезапное чувство опасности заставило отскочить назад, и очень вовремя, потому что прямо передо мной произошел довольно мощный взрыв. Женщина, валом ханьфу, чьи руки были окутаны пламенем, оказалась на месте взрыва и тут же выпустила в меня струю огня. Техника Рю Джайтана, шкура громового дракона. Я укрыл себя крепким барьером, полностью поглотившим пламя, а когда оно иссякло, выпрямился и взглянул на новую противницу. «Полагаю, что ты Йона Ван Хат!» бросил женщине и получил в ответ зловещую ухмылку. В отличие от Юнгона, Йона Ванхат не была главой дома, а лишь старшей дочерью, зато очень талантливой и сильной, фактически сильнейшим воином дома, ведь ее отец был в преклонном возрасте, и лучшие его годы остались позади, так что неудивительно, что на разборку пришла именно она». — Все-таки хорошо, что я тогда прочитал все донесения Эвена об этом городе. — Полагаю, что ты уголек, — рассмеялась она в ответ, а рядом возник Юнгон. «Вместе — Вместе! — крикнул он, и они скомбинировали технику. Прямо перед ними возник гигантский огненный ураган, устремившийся ко мне и втягивающий в себя всех воинов, что были рядом. Даже я ощутил, как меня словно всасывает внутрь. — Ладно, а как вам это? Я встал в боевую стойку, поднял меч над головой и соединил сразу два узора техники в меридианах. Вокруг меня заискрили молнии, которые переливались то голубым, то алым. Взмах, вспышка, и огромный серп из молний врезается в огненную бурю, разрывает еще изнутри и взрывается, разнося все вокруг. Даже мне, несмотря на попытки устоять на ногах, досталось, отбросило взрывом. И теперь на месте столкновения был кратер шириной не меньше двухсот метров. «Ух!» — выдохнул я, потирая правую руку. Все-таки для меня даже в нынешнем виде такие техники даются тяжело. Но срыва вроде не было. Правда, если использую второй раз, он точно случится, и там уже без повреждений меридиан не обойдешься. Увы, Юнгон и Йона уцелели. Они смотрели на меня по ту сторону дыры в земле, и словно не верили в случившееся. В их взгляде и позах уже не видно былого самодовольства. Теперь они отчасти представляли, с насколько сильным противником столкнулись, и не были так уверены в том, что смогут справиться даже вдвоем. — Это все, что вы можете! — крикнул я, и с разбега прыгнул к ним, преодолевая примерно половину кратера одним прыжком. В воздухе зачерпнув в сосредоточии силу и пустил ее по меридианам, формируя узор техники. В этот раз было нечто новое, еще одна техника Рю Джайтана, которую я понемногу осваивал. Техника Рю Джайтана, множество громовых когтей. Взмах меча, из Рейхора сорвалось два десятка ослабленных копий рассекающего громового удара. Техника требовала столько же узлов и, соответственно, столько же энергии, но била по большему количеству целей и площади, чем единый удар. Юнгон попытался отбить их той самой техникой воздушных клинков, и у него что-то даже получилось. Несколько из когтей он смог уничтожить в воздухе, но другие достигли цели, проверив на прочность их стихийные барьеры. И если воздушный барьер самого Юнгона выдержал, потому что изначально ветер хорошо противостоит молнии, то вот огненный барьер Йоны сыграл против нее самой. Тот вспыхнул ярче. А мигом спустя женщина вскрикнула, выгнувшись дугой, пораженная разрядом. Мужчина бросился к ней, но тут уже рядом оказался я. Жесткое столкновение, в котором Юнгон оказывается вынужден принять удар на жесткий блок, который не выдержала его рапира. Не предназначено такое оружие для жесткого рубилова, и тем не менее, он смог отвести удар в сторону и одновременно пнуть меня ногой в бок. Хороший удар но от него останутся лишь синяки, и то рассосутся они за пару минут. В себя пришла огненная воительница и выпустила в меня множество огненных болтов. Не очень сильных, но в таком количестве, какое отбить или увернуться просто не выйдет. Пришлось уходить в глухую оборону с помощью шкуры. Этим Юнгон и воспользовался. Опять тот подлый бронебойный удар. И метил он в этот раз прямо в лицо, вернее, глаза. Я лишь в последний момент успел закрыть лицо предплечьем, но иглы, тем не менее, повредили артефакт, скрывающий рога. В этот раз у них была уж очень большая плотность. Видно, что Юнгон целил ими в одно место. В этот раз руку повредило гораздо сильнее, чем ранее грудь. Буквально сняла кожу и частично расстекло мышцы, но бывали раны и страшнее. В пылу битвы я этого практически и не замечу. Он постарался отступить и я, пользуясь моментом, рванул к нему. Он привычным движением отвел Райхор в сторону, а я выхватил из пространственного кармана левой рукой костяной кинжал и с разворота всадил ему его в руку. Юнгон закричал от боли и едва не выпустил свое оружие. «Фаналь — Фаналь! — закричала Йона, вскинула руки, и я ощутил опасность. Под ногами что-то вспыхнуло, и я едва успел отскочить, как прямо рядом с Юнгоном возник огненный столб, а затем еще один, и еще. Каждый возникал прямо у меня под ногами и буквально преследовал. Сам Юнгон тем временем закинул в рот целебную пилюлю и попытался вытащить кинжал из собственной руки. Четно, Маленький трюк, который может сработать, когда я работаю с костями напрямую. Фактически я врастил кинжал ему в руку, и теперь он часть его кости. Я и раньше мог влиять на чужие кости но с открытием узла истинного начала эта способность перешла на совершенно иной уровень. И вновь ход боя изменился, правда, до этого он менялся лишь в худшую для меня сторону, но, видимо, дух спирали все-таки решила помочь. В момент, когда Йона хотела использовать очередную огненную технику, ей на спину внезапно прыгнул Хель. Он повалил женщину и стал рвать зубами ей спину. Она быстро спохватилась, сбросила пса, но тот ловко приземлился на лапы неподалеку. «Ах ты наглая дворняга!» — воскликнула она и направила пламя уже на него. Только она совершенно не учла его способности. Когда огонь достиг цели, Хеля там уже не было. Он был рядом с женщиной и вцепился ей в ногу, разрывая связки у пятки, и тут же отступил. Юнгон, собиравшийся напасть на меня, увидел это и резко поменял цель. Решив помочь соратнице. «Не стоит поворачиваться к противнику спиной», — сказал я, оказавшись рядом с ним. «Вот цена ошибки, секундного отвлечения». Райхор отсек ему кисть левой руки, которую он не успел убрать, а правая из-за торчащего в ней костяного кинжала в половину потеряла скорости. Я выпустил Рейхор, перехватил его целую руку в запястье, а затем врезал лбом прямо в лицо мужчине. За счет рогов удар вышел еще сильнее, чем должен был. И еще раз разбивая ему лицо в кровь. «Нет, стой!» Упав на колени, взмолился Юнгон. «Я расскажу тебе об альянсе тени! Все, что ты хочешь узнать, они...» И тут он захрипел и схватился за горло, словно не мог дышать. «Нет!» Прохрипел он. «Я же...» Внезапно его глаза закатились... Из них, носа, ушей и рта потекла кровь, а само тело задергалось в конвульсии. Мгновение агонии, и его череп просто лопнул, оставляя на месте ту самую мерзкую копошащуюся тварь, состоящую из слизи и щупалец. Она заставила тело дернуться, подняться, но движения были слишком дерганными и рваными, словно незримый кукловод управлял им при помощи нитей хотя почему незримый, вот он, находится вместо головы. Тварь, управляющая юнгоном, бросилась на меня, осыпая слабыми техниками, отбивать которые не составляло труда. Было видно, что существо только осваивается в теле и пока плохо его контролирует, а я не собирался давать ему возможности освоиться. После очередного удара техникой я воспользовался коварным шагом, оказавшись у него за спиной, И вонзил Рейхор прямо в сердце. Но тварь это не убила. Она довольно ловко соскочила с меча, оттолкнув меня, а вслед еще и техникой воздушных клинков ударила. Она словно и не замечала ранений, продолжая управлять умирающим телом. Жуть! И без того изломанное, плохо подконтрольное тело стало двигаться еще медленнее, и прикончить тварь было делом времени. Я смог поймать момент и снести ей половину тела, после чего с ней начало происходить то же самое, что и с монстром, выбравшимся ранее из Танадора. Он истлевал прямо на глазах. Несколько секунд спустя передо мной лежало просто безголовое тело Юнгона. Я перевел взгляд на Йону Ванхат, и с ней было то же самое, разве что Хель смог разобраться с ней и без моей помощи, хоть и не без последствий. Шерсть на шкуре была немного подпалена, а сам он выглядел помятым, но вместе с этим жутко довольным. Первая его настоящая схватка не на жизнь, а на смерть, и он вышел из нее победителем. А спустя несколько минут к нам вернулся и сам небесный громовой тигр. Его схватка с воином-геомантом тоже сильно потрепала. — У ваших тоже головы взорвались? — ухмыльнулся он окровавленной улыбкой и устало припал на одно колено. — Страшно представить, что я был таким же! — Сильно пострадал, — спросил я его. Гораздо больше гордыни, чем физически. Чувствую себя по-настоящему старым. В прошлом такой воин был бы мне на один зуб, а тут пришлось выложиться. Глава, генерал, к нам подбежала небольшая группа наших воинов, что заметно уменьшилась за время схватки. Теперь их осталось всего шестеро из трех десятков, что изначально пришли с генералом, и вряд ли мы сможем вернуть к жизни всех. Мы с Танадором переглянулись. И, судя по всему, оба подумали об одном и том же. «Уходим», — приказал я. «Нужно залечить раны и подготовиться. Мы совсем не в том состоянии, чтобы сейчас встречаться с отрядом смерти Альянса Тени».